«По какой причине его убили?» М -м, «В этом и заключался вопрос. Порслин попала в точку. Вся история свелась к тому, что инспектор Хьюитт именует мотивом. Бруки был помехой для своей матери и воровал у мисс Маунт-Джой. Насколько я знал, он не был связан с Петти Боунами. Ну, если не считать то, что он поставлял им ворованные вещи. Было бы странно, если бы эти два антикварщика убили его». Без помощи мужа миссис Петти в жизни бы не смогла втащить бруки туда, где мы с Порслин его нашли. Даже с помощью мужа, старик Петти такой хрупкий, потребовался бы подъемный кран. Или помощи их друга, Эдварда Сэмпсона, владевшего тоннами ржавых механизмов, выст финчинге «Мне в голову приходит только один человек», — сказала я. «И кто это может быть?» «Боюсь, я не могу тебе сказать». «Вот и все доверие», — невыразительно произнесла она. «Вот и все доверие». «Больно так от нее отделываться, но у меня свои причины, одна из которых заключается в том, что она может проболтаться инспектору Хьюиту. Я не могу позволить, чтобы кто-то вмешался, когда я так близка к разгадке». Вторая заключалась в том, что убийца Бруки и напавший на Финеллу еще на свободе — Я не могу ставить Порслин под угрозу. Она в относительной безопасности здесь, в Букшоу. Но как долго я смогу сохранять ее присутствие в тайне? Об этом я размышляла, когда раздался легкий стук в дверь. Да, это звалась я. Через секунду в комнату вошел отец. Флавия, Начал он и остановился. Порслин соскочила с кровати и попятилась в угол комнаты. Отец на секунду уставился на нее, потом на меня, потом снова на Порслен. «Э, — Извините, — сказал он, — я не знал. — Отец, — вмешалась я, — разреши представить тебе Порслен Ли. — Как поживаете? — произнес отец после едва заметной паузы и первый протянул руку, не дожидаясь ее реакции. Он явно был взволнован. Порслен сделала несколько нерешительных шагов вперед и... Один раз встряхнула его руку вверх-вниз. «Прекрасная погода в наших краях, не так ли?» Продолжил отец. «Разумеется, когда нет дождя». Я увидела шанс и воспользовалась им. «Это на бабушку Порслин, миссис Фа, на поле в Исгородях, заметила я. По лицу отца пронеслась тень, и это показалось мне вечностью». Я был опечален, услышав об этом, — сказал он, — но мне сообщили, что она полностью поправится. Никто из них не знал, что сказать дальше. Они стояли, устаившись друг на друга, потом отец произнес. Вы присоединитесь к нам за ужином, не правда ли? Я так изумела, что меня можно было бы свалить с ног изъеденным солью перышком. Мой добрый старый папочка, как я его обожаю. Хорошее воспитание и природная галантность превратили то, что могло обернуться неловкой ситуацией, в совершенный триумф. И моя спальня, вместо того, чтобы стать полем битвы, внезапно оказалась залом для приемов. Порслин опустила глаза, демонстрируя согласие. «Отлично!» — воскликнул отец. «Значит, договорились». Он повернулся ко мне. Миссис Мюллер вернулась десять минут назад забрать кошелек. Забыла в кладовой. «Если она еще тут, я спрошу, не возражает ли она...» полагаю, она еще на кухне». И с этими словами он ушел. «Ну, надо же», — протянула Порслин. «Быстро», — сказала я, — «нет ни одной лишней минуты. Ты наверняка хочешь принять душ и переодеться во что-то более свежее». Она уже несколько дней ходила во вдовьем черном платье Финелла и выглядела, откровенно говоря, продавщицей цветов с Ковангарден. — Мои вещи тебе не подойдут, — продолжила я, — но одежда Дафи или Филли сгодится. Я поманила ее за собой и повела по скрипящим половицам коридоров на второй этаж. — Это комната Дафи, показала я, когда мы дошли до западного крыла дома, — а это Филли. — Бери, что надо, я уверена, они не будут возражать. — Увидимся за ужином. — Спускайся вниз, когда ударит гонг. Не знаю, что заставляет меня делать подобные вещи, но в глубине души я не могла дождаться, как моя сестрица отреагирует, когда порслен спустится к ужину в одном из их любимых нарядов. На самом деле у меня пока не было возможности отплатить им хорошенько за унижение в погребе. Треклятое зеркало жестоко выстрелило в меня бумерангом, но теперь совершенно неожиданно, дорогая старушка-судьба подсунула мне второй шанс». Более того, очень кстати подвернулась миссис Мюллетт, что давало мне идеальную возможность задать ей вопрос, который вполне вероятно может поставить на дело штамп закрыто. Я слетела вниз по лестнице и впрыгнула в кухню. «Аллилуйя!» — миссис Мюллетт одна. «Жаль, что вы забыли кошелек», — сказала я. «Если бы я знала, принесла бы его вам. Это не доставило бы мне никаких проблем». Это называется зарабатывать хорошую репутацию и работает по тем же принципам, что индульгенции в римско-католической церкви, или то, что лондонские магазины называют резервированием. Примечание. Резервирование – способ покупки, особенно популярный до появления кредитных карт и заключавшийся в том, что покупатель платил за товар частями, в то время как товар резервировался за ним и выдавался после совершения последнего платежа. Конец примечания. «Спасибо, дорогуша», — сказала миссис М. «Но хорошо, что я вернулась. Полковник попросил меня приготовить кое-что для стола, и я совсем не возражаю, поскольку Алев сегодня на встрече братства, а мне особенно нечего делать, разве что вязать и дрессировать попугайчика. Мы учим его говорить. «О, это была адская боль Айви!» слышала бы ты, дорогуша!» Алев говорит это так забавно!» Говоря, она сновала по кухне, готовя сервировать ужин. Я сделала глубокий вдох и прыгнула. «Бруки Хейрворт был хромцом?» — спросила я. «Бруки? Не могу сказать, дорогуша. Только то, что когда я последний раз его видела, он шнырял вокруг церкви. Я сказала викарию, что ему лучше бы запирать ризницу». — Вот что я сказала. Лучше вам запереть резницу, пока туда не забрался какой-нибудь проныра. — А как насчет Эдварда Сэмпсона? Вы что-нибудь о нем знаете? — Теда Сэмпсона? Ха, а как же. Сводный брат Реджи, тот еще тип. У него пункт сбора утиль сырья в финчинге и Альф говорит, что через его ворота проходит не только металлолом. Мне не стоит говорить тебе это, дорогуша. Нежные уши и все такое. Я безупречно заполняла свои пустые ячейки. Петя и его дружки под прикрытием тихого магазинчика и отдаленного пункта по сбору металлолома эксцентричной религии занимаются воровством антиквариата и подделками. Хотя некоторое время я уже это подозревала, до сих пор я не видела, как это все сходится. По существу дела Брукки воровал, Эдвард копировал, а Реджинальд продавал сокровища, похищенные из усадеб. Находчивость подхода заключалась в том, что после того, как оригинальные предметы копировались, они возвращались на место, так что их владельцы редко замечали пропажу, если вообще ее замечали.